на Чувство вины было конкретным и сосредоточилось на мертвом теле брата, на сердце, залитом в парафин. Не чувствовал вины только Альфред, дитя общепринятой реальности. И вот на третий день Тристан сказал доктору, что не переносит сумасшедшего дома и как-нибудь доберется до своего деда в Корнуэлле. Доктор сказал, что не может этого сделать, но без убежденности. Он поговорил со своим старшим офицером, который знал о репутации отца Тристана, В те дни мир военных был довольно тесен. Полковник сказал, пусть бежит, добавив только, что пациент непригоден к службе и надо побыстрее доставить его домой. Во время ежедневных прогулок по Булонскому лесу Тристан наблюдал, как там ездят верхом и т р е н и р у е т лошадей около почти опустевших конюшен в Ланшане. Он знал, что на поездах требует официальный пропуск и купил отличную кобылу. Он сообщил доктору о своем намерении. Доктор написал справку. На заре Тристан собрал свой убогий вещевой мешок и проскользнул мимо спящего санитара. Пять дней ехал он до берега под дождем, сменявшимся снегом. Он галопом пролетал контрольно-пропускные пункты, б е ш е н о с о л ю т у я на скаку. Лошадь потеряла подкову в л е з ь е и кузнец за непомерную цену поставил новую. В Шербуре Тристан без труда сел на грузовой пароход до Борнмута, там купил другую лошадь и поехал на запад, к Фалмуту на Корнуольском побережье. Холодной ночью под грохот Атлантики за Молом он предстал перед дверью деда. На ночной стук дед вышел с пистолетом Бизли, купленным в Новом Орлеане. Тристан сказал, «Я сын Уильяма, Тристан». А дед поднял повыше лампу, узнал его по фотографиям и сказал, «Так это ты!» Капитан разбудил жену, она приготовила поесть, а он достал свою лучшую бутылку барбадосского рома в честь этого сумасшедшего, о котором слышал уже 20 лет. Тристан провел молчаливый месяц в Корнуэлле. Отцу дали знать, что он сбежал и в безопасности. В первое же утро капитан отвел его на шхуну и приставил к самой черной работе. Тристан ничего не знал о судах, но быстро освоился с тросами, узлами и парусами. В марте капитану предстояло отвезти в Новую Шотландию груз отремонтированных генераторов и на обратном пути взять из Норфолка груз Солонины. Он высадит Тристана в Бостоне, чтобы тот побыл с горюющей матерью и оттуда уже отправился домой. В марте они подняли паруса на своей древней посудине с экипажем из четырех стариков-матросов и тугим расписанием вахт. Крепкие мужчины нужны были армии. Неделю Тристан сбивал лед с поручней, потом потеплело чуть-чуть, зато было ясно. Через три недели его без церемонии ссадили в Бостоне. Тристан дошел до Южного вокзала. Оттуда, нянча бутылку с ромом, пробежал полтора километра до д е т х е м а И Сюзанна упала в обморок, когда он появился перед дверью ее отца. Она не знала, что Тристан пообещал старому шкиперу встретиться с ним через три месяца в г а в а н и Тристан, Альфред и з а б ы л и Сюзанна сидели в затемненной гостиной на Луисберг-сквер. Два сына, мать и невеста, д у м а в ш а я что непозволительно н а в я з а л а с ь людям, у которых общее горе. Тристан был напряжен и резок, Альфред посерел о как-то погрубел, а Изабель не владела собою. Они готовились идти на панихиду, заказанную гарвардскими друзьями Сэмюэла. Потом Тристан объявил, что через несколько дней женится на Сюзанне. Мать не дала разрешения, сказав, что неприлично жениться, не дождавшись даже похорон. Тристан был краток и маниакален. Если захочешь, можешь присутствовать. Тристан и Сюзанна поженились в загородном доме ее родителей около д е т х е м а и церемония была безнадежно хмурой. Только две сестры Сюзанны понимали, как она могла выйти за человека, которого не взлюбили ее родители, хотя и были давними друзьями Изабелли. Как-то утром в конце апреля Ладлоу в грязной одежде, свидетельствовавшей о том, что он становится все более чудаковатым, поехал встречать поезд. Перед этим он чинил поврежденную морозами Корнуольскую каменную ограду дома. Не в том дело, что колючая проволока п р и т и л а его сентиментальной натуре, просто он не любил на нее смотреть. Изабель потребовала на похороны пресвитерианского священника, но Ладлоу не связался с ним, не понимал, какое отношение он имеет к Сэмюэлу. В поезде Тристан и Сюзанна почти не выходили из своего купе, что представлялось его матери непристойным, а в а л ь а